Глава 30. Родной дом казался и чужим. Словно они съехали не пару дней назад, а годы. Он встречал своих владельцев холодными, пустыми комнатами и темнотой. Нэттен зажег светильники и тяжело опустился в кресло. «Как ты?» Ри тут же оказался рядом. «Пока не знаю», — ответил брат. «Но думаю, справлюсь». «Ты-то сам в порядке?» «Нет». Рид сел напротив и оперся на спинку кресла. Тело ломило. Магия, бушевавшая, словно вулкан, затаилась, не напоминая о себе. И от этого ощущение пустоты только усиливалось. Быстро жен привык. «Все наладится». Голос Нета прозвучал в полной тишине. «Пусть сейчас и ничего хорошего нас уже не ждет, все обязательно наладится. Когда умерли родители, я думала, что с ума сойду от горя, и моя жизнь всегда будет черной и беспросветной». Но пришлось жить, потому что надо было присматривать за тобой. А потом выяснилось, что это не так уж и плохо — жить. Правда, Редион? «Правда», — глухо ответил Рид. «Я умирал уже дважды. Пора остановиться. Вот только что будет с Розой». «Не знаю», — качнул головой Нед. «Есть кое-какие мысли. Только поделюсь ими завтра, хорошо? А пока нам обоим надо отдохнуть. Давно мне не приходилось спать в кресле». Рид понял, что ему до кровати тоже не дойти, поэтому просто закрыл глаза. Пусть все будет завтра. Разговоры, поиски решения, как жить дальше. А на сегодня их битва завершена ужасной ценой. Но они победили. А значит, можно будет жить дальше, как и говорил Нетан. И не ждать, что какой-нибудь далис возжилав власти над миром, примется зашивать людям рты. Хотя сколько их, Далесов? Найдется ли на каждого свой Леон Де Ренальд, который пойдет до конца? Хотелось верить, что да. Слезы кончились. Роза по-прежнему сидела на полу, уставившись в пустоту, понимала, что нужно подняться и хотя бы умыться, но не могла. События минувшего вечера проносились в голове со стремительной скоростью. Она ведь думала, что умрет. Там, под присмотром Олина, хуже всего было, когда Олин сообщил, что она всего лишь приманка, а настоящая жертва все равно умрет, пока приятели будут спасать Розу. И Роза разрывалась на части от двух противоречивых желаний, чтобы ее спасли и чтобы нашли настоящее место ритуала, не допустили новых жертв. Она знала, что Леон все равно придет за ней. Знала и боялась этого, потому что уже тогда понимала, что она спасти мужа не сможет. И что ей теперь осталось? Призраком бродить по дому, натыкаясь взглядом на вещи, каждый из которых ассоциировал с Леоном и только с ним. Роза прикоснулась к старинным часам. Их Леон купил во время первого совместного расследования. Продавец тогда обещал, что часы и Леона переживут. Не солгал. Они шли до сих пор? А Леона уже не было. Не осталось даже тела, над которым можно было плакать. Ничего. А эту статуэтку с двумя ощейками подарили на свадьбу коллеги, Вручал лично Олин, чтобы несколько лет спустя попытаться забрать жизнь бывшего друга. Сервис с колокольчиками, который Леон ненавидел до зубовного скрежета. Говорил, что колокольчик — символ смерти, а он — мог жизни, и пить из чашек не будет из принципа. Сотни, тысячи воспоминаний. Что теперь с ними делать? Роза медленно пошла вверх, к кабинету мужа. Как она могла его отпустить? Как могла потратить столько драгоценного времени на ссоры и скандалы? Вспоминались все те гадости, что успела наговорить. Вместо того, чтобы сказать, как сильно любит и что останется рядом до конца. В кабинете тоже было пусто. На окне выстроились в ряд цветы в горшках. Они цвели. Ни один не увял. Видимо, ли он ухаживал за ними куда лучше, чем сама Роза. У него все и всегда получалось лучше. Словно боги решили воплотить все таланты в одном человеке. Сильном, смелом человеке, который не боялся говорить правду в лицо и сражаться за то, что ему дорого. Роза села в кресло с высокой спинкой, закрыла глаза. Нет, так можно просто сойти с ума. Хотела уже подняться, когда увидела на столе желтый конверт подцепила его пальцами и прочитала. «Розалия». Почерк без сомнения принадлежал Леонарду. Она быстро распечатала конверт и впилась с взглядом в привычные вытянутые буквы. «Любимая, если ты читаешь это письмо, значит меня больше нет. Либо я лежу при смерти, а ты роешься в моих вещах, что нехорошо». Роза против воли улыбнулась. «Розалия, я никогда не был идеальным мужем. Ты заслуживал большего. Мне всегда об этом говорили». Говорили, что ты мне не пара и будет лучше тебя отпустить. Но я эгоист и не умею отпускать свое, а ты была моей с нашей первой встречи. Розалия, дорогая моя, единственная, если ты плачешь, не плачь. Я ненавижу, когда ты льешь слезы. Помни об этом. Пусть мои слова заставят тебя злиться, но живи и будь счастлива. Живи за нас двоих. Не вини себя ни в чем. Ты же знаешь, я всегда делал выбор сам, и даже не спрашивал твоего мнения, но при этом всегда любил тебя больше жизни. И что бы ни делал, всегда оглядывался на тебя и спрашивал себя, что ты бы подумал об этом. Раз ты это читаешь, Дарья мертв, и мне удалось освободить тебя. Прости, что позволил попасть в ловушку. Это был мой бой, и нельзя было тебя в это вмешивать. Впрочем, ты, как и я, всегда решала все сама. Так вот, Забыл, что хотел написать. Впрочем, скажу главное. Я люблю тебя. Никогда не жалел и не жалею, что ты стала моей женой. Наоборот, ты мое счастье. Не знаю, за что меня так наградили боги, потому что я не был хорошим человеком. Наверное, это был аванс за гибель Далиса. Но я люблю тебя. Могу написать хоть 30 раз. Да разве от Рида и Нет избавишься? Они меня торопят. «Прощай. Прости меня, если сможешь. Если не сможешь, прости, потому что я виноват. Но другого выбора не было и нет. Просто живи дальше и помни, что ты никогда не будешь одна, потому что я рядом, твой Леон». Роза выронила конверт и разрыдалась. Слезы все текли и текли. Это обходило на какое-то безумие, злую шутку. «Зачем есть жизнь без Леона? Он был ее миром, всегда». Самой первой встречи. Этот человек и правда был эгоистом. Он не терпел посторонних в своей вселенной, созданной для двоих. А теперь он ушел. Так же эгоистично, как всегда, не спрашивая, оставил ее. Как он мог? На место горя пришла злость. Роза смела со стола все бумаги. «Да будь ты проклят, да Рональд!» — крикнула она. «Где бы ты ни был, Леон!» Тишина, беспросветная, как печать. Роза поднялась и пошла прочь. «Нужно вымыться и лечь. Утром нужно будет ехать в управление, объяснять, отвечать на бесконечную череду вопросов. А сейчас надо спать. Или хотя бы сделать вид, что спит». Розалия толкнула тяжелую дверь спальни. Внутри было темно и пахло леоном. Сам воздух был пропитан ароматом его любимого одеколона, его вещей. Роза приказала себе не плакать. Ванна, кровать, сон. И никак иначе. Получалось плохо. Она споткнулась и чуть не упала. была рукой светильник и повернула плафон. Зажегся слабый луч света, освещая ставленный леона беспорядок. Не похоже на него. Роза повернулась к кровати и замерла. Прикоснулась дрожащими пальцами к собственному лбу. Она сошла с ума. Обезумела от горя. Да, так бывает. Ничего удивительного, подумаешь. Но мерещится ей, что на кровати спит муж. Надо же. Оказывается, лишиться рассудка просто. Роза подошла ближе. Леон лежал на кровати в той одежде, в которой она видела его в последний раз, растерзанная в клочья рубашка, пропитавшаяся кровью. Под ней небрежно наложенная повязка, на которой тоже успела расползтись кровавое пятно. Штаны разодраны на бедре. И когда только успел, лицо покрывал серой пыль. пыли. Роза аккуратно прикоснулась к колбу мужа. Лоб горел. Видимо, сильный жар. Все это мелькало в голове и казалось настолько абсурдным, насколько могло. Понимание пришло запоздало. Роза вскрикнула и зажала рот руками. «Нет, этого не может быть». Она аккуратно расстегнула рубашку мужа и взглянула на грудь. Печать привязки к дому. Она была на месте, только выглядела светлее, чем раньше. Но как тогда Леон добрался к ней на помощь? Разве печать не исчезла? Как это понимать? Зато сразу исчез вопрос, почему Далис не получил свое бессмертие, и почему одна чаша осталась полупустой. Да потому что Леонард выжил. Немыслимо, нежданно, но ему удалось. А Далис этого не понял, потому что был слишком увлечен ритуалом. Ритуал дал ему силу, но только одиннадцати чаш. Не хватило совсем чуть-чуть. «Я тебя сама убью», — пообещала Роза мужу, аккуратно разматывая повязку. Магия жизни уже начала работу над раной, но выглядела все равно скверно. Впрочем, к ранам любимого супруга Роза давно привыкла. Она мигом забыла об усталости, забыла о том, что ее собственная сила почти на нуле, и кинулась к аптечке. Руки свое дело знали, и хорошо, потому что в голове царил полный сумбур. Роза быстро очистила рану и приложила лекарства. Сверху наложила чистую повязку. Если магия Леона работает, Значит, можно обойтись без лекаря. Часов 10-12 сна и Арани будет напоминать лишь шрам, а затем исчезнет и он. Леон застонал во сне. Все будет хорошо, любимый, шепотом пообещала Роза, прикасаясь губами к пылающему лбу. Я тебя больше не оставлю. Она легла рядом и закрыла глаза. Завтра, все завтра. Главное, чтобы это не оказалось сном. Роза просыпалась каждые полчаса, если не чаще, чтобы убедиться, ей не приснилось, Леон рядом, он жив. Розалия осторожно прикасалась к колбу мужа, проверяла пульс и спокойно засыпала снова. Поэтому неудивительно, что рассвет застал ее на ногах. Не хватало, чтобы Леон увидел ее в грязном платье с колтуном вместо волос. Розалия еще раз взглянула на мирно спящего супруга и скрылась в ванной, стараясь привести себя в порядок. Час спустя она, хоть и выглядела бледно до синевы, зато распутала волосы и уложила ее двумя косами вокруг головы. Попыталась с помощью румян придать лицу хоть чуть-чуть красок, но быстро отказалась от этой затеи. Можно подумать, Леон не знал, как для нее прошли последние дни. Как примерная жена, Роза достала из шкафа первую попавшуюся книгу и уселась у постели мужа. С удовлетворением отметила, что состояние Леона улучшилось, жар спал. Рана постепенно затягивалась, значит, можно не беспокоиться. Только внутри все переворачивалось каждый раз, как с губ Леона срывался стон или глубокий вздох. Но момент, когда муж очнулся, Роза все-таки проглядела. Она умудрилась уснуть, сидя с книгой в руках, а проснулась от того, что кто-то осторожно прикасался к ее щеке. Роза открыла глаза, и тут же по лицу градом полились слезы. Стоило увидеть, что перед ней сидит Леон. «Ты что, глупенькая?» Леон осторожно обнял жену и прижал к себе. «Радоваться надо. Кажется, мы выбрались». «Радоваться?» Роза вырвалась из объятий. «Ты в своем уме, Леон Я думала, ты умер. Чуть рассудка не лишилась. А ты...» «Подашь на развод?» Усмехнулся Леонард. «Не дождешься». Роза присела на кровать поближе к мужу. «Теперь я с тебя глаз не спущу. Шагу без моего ведома не сделаешь». «Хорошо, хорошо», — тихо рассмеялся Лен, притянул ее к себе и поцеловал в макушку. «Раз мы оба здесь, значит, Далиса больше нет». «Нет», — Роза почувствовала, как сердце наконец-то словно упал камень. «Его застрелил Нетан, но если бы ты не пробил брешь в защите, у нас бы ничего не вышло. Нам с Ридом оставалось ее расширить, а Далис был так уверен, что ритуал завершен, что никак не ожидал гибели. Я тоже» была уверена. «И я», признался Леон, «я умирал там и не думал выжить. Но, к счастью, моих сил не хватило, чтобы полностью снять привязку, только ослабить ее. И я очнулся дома. Попытался пойти к вам на помощь и не смог. Смутно помню, как пытался остановить кровь, а потом потерял сознание. Когда я пришла, ты спал, жала розы теплую ладонь Леонардо. Я даже решила, что это мне пора в лечебницу. Рид и нет думают, что ты мертв. «Значит, устроим им теплую встречу», — улыбнулся Леон. «Поможешь мне переодеться и спуститься вниз?» «Нет уж», — фыркнула Роза. «Только умыться и переодеться. А то тобой можно детей пугать. А затем ляжешь и будешь лежать, как примерно больной, пока я не разрешу встать». Слушаясь, госпожа доктор». Леон вел себя так, как до всей этой истории с орденом немых. Словно не было этого жуткого года. Словно это няне собирались расторгнуть брак, и забыть друг друга навеки. Как Роза могла представить, что сумеет забыть, если этот мужчина заполнял всю ее жизнь, всегда? Роза только-только успела напоить мужа чаем, когда зазвенела трель дверного звонка. «Я сейчас», — улыбнулся на Леону и спустилась вниз. Конечно, это были Неттан Рид, бледные, потрепанные, но живые. Они увидели радостную Розу, и лица братьев вытянулись. Наверняка тоже приняли ее за безумную. Розали, как ты?» осторожно спросил Редион. «Отлично», — ответила она. «Проходите скорее, мы вас ждем». Братья переглянулись и последовали за ней в гостиную. Оба молчали. Наверняка лихорадочно пытались подобрать слова. «У меня есть для вас новости. Роза шла к лестнице наверх. Идите за мной». Роза попытался вмешаться на это. «Потом», — обернулась девушка, втайне потешаясь их растерянностью. «Думаю, мой сюрприз вам понравится». Рид и Нед снова переглянулись, они тоже почти не спали в эту ночь, и утром едва собрались силами, чтобы навестить Розалию и вместе поехать к сыщикам. Они ожидали, что Роза будет в трауре, но она сияла так, словно получила лучший подарок в своей жизни. У Риды даже промелькнула мысль, не тронулась ли Роза умом от горя, поэтому наверх он поднимался со смешанными чувствами. И когда Роза вместо кабинета мужа свернула в спальню и вовсе убедился, что Розали требуется помощь лекаря. «Прошу», — открыла она дверь семейного гнездышка. Рид переступил порог и замер с разинутым ртом. Та же участь постигла Нетана. Так они и стояли, как две статуи, а в кровати сидел абсолютно живой Леон Дарональд. Он выглядел даже лучше, чем когда они отправлялись спасать Розу. Может, это им нужен лекарь? И у них одно видение на троих. Что стали столбами? Похоже, Леона надоела молчание, приятели. Проходите, присаживайтесь, раз уж Роза запретила мне выходить из комнаты. И не смотрите на меня, как на ходячего мертвеца. Я жив. Сработала привязка к дому, которую все мы считали снятой. На моё счастье мы ошибались. «Живой!» радостно воскликнул Редион и понял, как он привык к этому язвительному, вечно хмурому человеку, который сейчас сиял улыбкой. «Я рад», — искренне произнес Нетан. «Да, я тоже рад видеть тебя живым», — кивнул Дренальд. «Видел, как ты упал и решил, что тебе конец». «Не дождетесь», — рассмеялся старший Тенвик. Роза бросилась за новой порцией чая, а Рит и Нэт в подробностях описали завершение вчерашней битвы. Братья веселились и размахивали руками. Рит ловил себя на мысли, что давно не чувствовал такой искренней радости. Неужели испытания действительно позади? На Розы и Леона было приятно смотреть. Оба лучили счастьем и любовью и явно не вспоминали о разводе. Снова зазвонили в дверь. «А это кто?» Удивленно поднялась Роза и вышла. «Готов поспорить, это сыщики», скривился Леон. «Больше некому. Витану я отпустил на неделю. Да и у нее свой ключ». Как Роза, мигом посерьезнил Нет. «Ей вчера досталось». «Держится», — ответил Леонард. Она сильно справится, и я должен сказать спасибо вам обоим. Вы спасли мне жизнь и помогли выполнить свой долг наказать преступника. Мне жаль, что втянул вас в это, но тогда казалось, что все средства хороши, а это не так». «Не стоит», — перебил его Нетан. «Для каждого из нас это был хороший опыт, и у меня есть только один вопрос. Какой?» — Леон загнул бровь. «Что будем делать с магией Рида?» «А меня что, тут нет?» — взвелся Редион. «Я справляюсь со своей магией. И вчера с ее помощью победил Далеса. Что еще нужно?» «Я возьмусь за его обучение». алеон словно не слышал. «Лучше, чтобы о Рида как можно дольше никто не знал. Это может быть опасно». «Спасибо», — кивнул Нетан. «Идут». Дверь распахнулась, пропуская в спальню Виторой Лелинга. Высокий, темноволосый сыщик удивленно замер на пороге. А затем разулыбался и подошел к Леону. Рад видеть, что ты жив, дружище, протянул он руку, и Леон ответил на рукопожатие. Вчера Роза сказал, что ты мертв. Она ошиблась, и я выжил, усмехнулся До Ренальд. С чем пришел старый пес? Да я только на три года тебя старше, взвился Лелинг. Видимо, такие пикировки были для них нередкостью. А если серьезно, мне жаль, что так вышло. Мы следили за Олином, но и подумать не могли что он связался с Далисом и похитил твою жену. Мы опоздали. «Главное, что преступник мертв, и других жертв не будет», — ответил Леон. «Да, благодаря тебе». «Нет, благодаря им». Леон обернулся к жене и братьям Тенвик. «Я проиграл. Но вместе мы победили. Поэтому, друг мой, не стоит жалеть. Пришел нас допросить?» «Да, остались вопросы». Лелинг присел на стул и достал пухлый блокнот. «Роза обещала прийти к нам, но вместо этого я решил сам ее навестить. Хорошо, что вы все тут, меньше останется вопросов». В ближайший час Рид, Нэттен и Леон рассказывали о ходе расследования, а Роза молча слушала. Рид не знал, почему она не вмешивалась, возможно, слишком устала или просто не хотела. Только Роза слушала с отстраненным видом, а когда Лелинг ушел, бросилась к мужу. «Леон, ты же не будешь снова им доверять». «Нет», — ответил Дренальд, хмурясь. «Нет сомнения, что у Олина были сообщники в управлении. Когда буду здоров, поговорю с Лелингом, а Возможно, вместе мы сможем их обнаружить». «Хорошо, что действует привязка», — сказала Роза. «Иначе ты бы уже сбежал к своим расследованиям». «Нет, я тебя больше никуда не сбегу». Лен притянул жену к себе и заставил сесть. «Поступим так. Три дня все отдыхаем». Судя по ощущениям, ровно столько мне понадобится, чтобы восстановился магия, и я смог снять привязку. А потом встретимся и поговорим». Рит и Нэттен быстро собрали вещи, их здесь было не так много. Затем попрощались с Дерональдами и поехали домой. Рит смотрел, как за окном проносятся знакомые улочки, сколько раз за минувший месяц он мог умереть, сколько раз хотел все бросить и сбежать. Но теперь все закончилось. Осознание приходилось сложно. Казалось, вот-вот из-за деревьев выскользнет Карена или выглянет мрачный Далис. Нет, все позади. Можно вернуться к работе, к обычной жизни. Вот только какой она будет теперь, эта жизнь? Рит не знал.